Глава тринадцатая Темные твари добрались до нас за несколько ударов сердца. Сразу четыре стремительные тени. В прошлом эти существа, похоже, были кем-то вроде кошек. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Вытянутые гибкие тела, скорость и ловкость. Единственное, что не совпадало, так это размер. Холки, тварь достигала роста взрослого человека, а ее удар лапой наверняка мог в клочья порвать экспертный магический щит. Неприятные существа. Делаю шаг вперед. Духовный клинок слегка изменяет форму, становясь похожим на изогнутую саблю. Колыхание природной энергии по миру проносится упругая волна силы, и в следующую секунду я широким взмахом бью перед собой. Две бегущие впереди всех тени взрываются изнутри, разлетаясь на тысячи черных ошметков. Другие твари, увидев, что произошло с их товарищами, тут же пытаются остановиться и сместиться в сторону, доворачивая клинок таким образом, чтобы кончик оказался аккурат напротив одной из убегающих теней, и силой делают тычок вперед. Тенью в буквальном смысле разрывает по земле, в нос ударяет отвратительный гнилостный запах грязной мины. Где-то за спиной слышу, как нашего проводника скручивает характерным кашлем. Бедолага не выдерживает. Выжившие монстры в страхе разбегаются, пытаясь как можно быстрее убраться подальше от этого места. Жаль, что наши проблемы только начинаются. И все-таки удивительно, насколько же меня усилил последний сон Явь. Как это работает, я пока так и не смог разобраться, но мое развитие скакнуло еще выше за столь короткое время. С точки зрения всего, что я знаю, это невозможно. Мои наставники и мастера школы меча говорили всегда однозначно, только труд и воля воина способны двигать его вперед. И если с волей, я думаю, у меня все в порядке, так вот с трудом происходила какая-то странность. И еще и эта необычная сила Марии опять сейчас проявляла себя. Последние недели я много раз пытался разобраться в природе ее сил, которые она использовала во время защиты цитадели и обновления барьера вокруг пояса, но так и не смог этого сделать. Это совершенно не походило на обычную магическую силу или проявление природной энергии. Скорее, что-то похожее на проявление дикой амины. Очень странное ощущение. И по-хорошему бы нужно в нем разобраться. Что-то, мне кажется, это может оказаться очень важным. От размышлений меня отвлекло появление новых тварей, и на этот раз это были уже не безобидные тени. К нам в гости заявился кое-кто похуже. Восприятие тут же затрубило в голове об опасности. Меня встряхнуло с такой силой, что он непроизвольно сжал рукоять клинка. Неладное почувствовал даже кое-как пришедший в себя проводник. Он начал озираться, пытаясь понять, что его так насторожило. «Андрей, нам нужно еще немного времени!» — крикнул мне Михаил, не отрываясь от своего занятия. Руки мага порхали над создаваемым конструктом, используемая им сейчас сила, впечатляла и даже немного пугала. «Не уверен, но такого ее количества должно хватить на то, чтобы уничтожить весь поселок, выжечь его дотла» а непонятная магическая энергия, которую он вливал в плетение, заставляла напрягаться еще сильнее. Как вообще такую мешанину можно контролировать? Маги этого мира, как есть безумцы, раз играют с такими неустойчивыми вещами. Появление вдалеке новой твари я заметил почти сразу, да и трудно было бы его не заметить. Чем-то оно походило на паука. Громадное, вытянутое туловище, приплюснутое сверху, словно блюдце. Высокие, гибкие конечности, явно способные бить с невероятной скоростью, и плотные шлейфамины, оставляемой тварью. Настолько плотные, что это превращало монстра в стремительную тень с кучей сбивающих с толку после образов, остающихся после его движений. Трудно даже было уследить за существом взглядом, спасает только восприятие, и мало мне одной такой твари. Где-то позади первого приближающегося паука замечаю еще две похожих тени. Эй, мистер проводник, кричу я бедолаги, что продолжает трястись у меня за спиной. Лучше вам подняться на ноги и использовать все, что знаете, или рискуете не пережить сегодняшний день. «Защитить вас сейчас я никак не смогу». Надеюсь, он внял. «Одного взгляда мне хватает на этих существ, чтобы понять, насколько все плохо. Слова о том, что я бы задержал этих монстров, сейчас звучат как шутка». «Ну, хорошо». Я выдыхаю и мысленным приказом взвинчивая свою скорость до максимума. Мир замирает. Одержимая миной тварь резко замедляется, ее движения становятся медленными и заторможенными. Теперь я могу рассмотреть каждый шаг, как напрягаются ее мышцы и сгибаются суставы. Новая способность, полученная от наследника проклятой школы. Фокус силы. Единственное из всех полученных от него, что не несет в себе темной энергии. Обратное кровообращение базировалось именно на фокусе, и только благодаря возможностям этой техники наследник в бою с наемным убийцей мог так быстро и легко реагировать на происходящее. Что-то подобное имелось и в моей школе меча, вот только чтобы освоить это, мне бы потребовалось несколько лет. А тут все уже готово. Главное удержаться и не шагнуть чуть дальше, прямиком к обратному кровообращению. Отвожу духовный клинок немного назад, ноги напрягаются. На плечи опускается невыносимая слабость. Мир сопротивляется, когда я пытаюсь действовать, не обращая внимания на его законы. Это похоже на то, как если бы я бежал в толще воды. Сам воздух вокруг, казалось, мешал мне. Вставал стеной, которую нужно преодолеть, использовав все силы. Мне приходилось, сжав зубы до скрежета, преодолевать это невероятное сопротивление. Мое тело вопило от боли, говоря, что я пытаюсь двигаться на предельно возможных для него скоростях. Миг. И вот я уже оказываюсь рядом с первой каракатицей. Духовный меч в руке преображается, слегка удлиняясь и загибаясь наподобие косы или серпа. Первое движение цветения подрезает туаре сразу две ноги. Мой клинок не встречает сопротивления. Успеваю уйти в сторону от одной из конечностей, пытавшейся выстрелить в меня. Второе движение цветения в буквальном смысле впечатывает тело существа в землю. Лишь колыхание мины над панцирем показывает, что оно еще живо. Третье движение. Вся земля вокруг меня поднимается в воздух под действием навыка. Восприятие улавливает смертельную судорогу монстра. Готов, наконец. Тут же переключаюсь на следующего. Сил осталось лишь на один рывок, нужно использовать его грамотно. Мне хватает всего пары мгновений, чтобы оказаться рядом с тушей второго монстра, но я все равно не успеваю. Дварь настолько быстрая, что умудряется среагировать на мое появление. Уклониться сразу от трех невероятно быстрых атак даже со взвинченной до предела реакции непросто. Одна из ног почти задевает меня, вспарывая рука в защитной куртке. Одновременно с этим чувствую, как по мне фокусируется враждебная магическая сила, из-за чего приходится делать еще один рывок, на этот раз влево, уходя из-под удара паука. Успеваю сделать это в последний момент, по спине пробегают мурашки от осознания, что избежал большой проблемы в самый последний момент. Убийственная энергия проходит совсем рядом, задевая лишь остаточными волнами. И даже этого хватает, чтобы выбить из меня дух и отбросить на несколько метров. Перед глазами плывут круги, тварь не слабее полноценного архимага. Как вообще такое может быть? Силы на исходе. Рассчитывал разобраться со вторым монстром быстро, сократив дистанцию и прибив одним ударом. А получилось, что остался без сил на отступление. И самое поганое — фокус почти закончился. Еще несколько секунд — и все. А ведь там еще одна бразина лезет. Паукообразный монстр уже рвется ко мне, одновременно с этим опять призывая какую-то магию, от которой у меня все внутри переворачивается. Ой, да пошло все нахрен. Четвертое движение практически в самый последний момент, когда фокус силы уже спадает. Тварь влетает в мою технику на полном ходу и в первые мгновение даже не понимает, что происходит. Удар сердца, и она взрывается изнутри, а из ее нутра разлетаются розовые лепестки сакуры. Перестарался я что-то. Четвертое движение не должно было создать такой эффект, я улил в него слишком много. Поворачиваю голову, фокус давно спал, и против третьего монстра у меня практически ничего нет. Вот же, тварь как раз тут. Без техники за его движениями почти невозможно уследить. Нужно хотя бы просто откинуть. Выиграть еще немного времени. Я уже чувствую, что Михаил с Марией закончили. И мне не приходит в голову ничего лучшего, как создать перед собой самый простой магический барьер, вплетая в него остатки имеющейся природной энергии. На такой скорости паук не может остановиться или отклониться. Слишком близко к нему я поставил барьер. Да и не думает он этого делать, почувствовав ограниченную мощь этого щита. И на полной скорости врезается в щит усиленный природной энергией. В момент столкновения меня бросает на землю, часть моей силы сейчас в барьере, и я просто не успеваю вовремя прервать контакт, получив хоть и неполный, но чувствительный удар. Куда хуже пришлось пауку. Тварь развела достаточную скорость, чтобы влететь в щит и, не проломив его, разбить себе всю переднюю часть блюдцеобразного туловища. Ее конечности тут же заскребли по земле, вспарывая ту в отчаянной попытке дотянуться до меня. А в следующий миг на нее обрушился столб рукотворного пламени. Наш проводник наконец пришел в себя и пришел мне на помощь. К этому времени мой щит уже начал истончаться, так что уже через каких-то пару секунд я бы остался без защиты перед раненым, но все еще живым монстром. Краем глаза, заметив движение со стороны места проведения ритуала, слегка повернул голову, чтобы увидеть, как Михаил ударяет открытой рукой, по невидимому узлу, созданному ими. Яркая слепительная вспышка и в небо осколка реальности бьет магическая сила. Не знаю, что это за ритуал такой, но дергающегося паука передо мной просто пришпиливает вытянутым осколком амины размером с небольшой автомобиль. Удалеке слышится рукотворный гром. Георг все еще зачищает гнездо, но, похоже, уже... Все решено. У Ух. Рядом со мной появляется улыбающийся Михаил. Чего сидим на земле, парень? С паразитами мы здесь разобрались, нужно и дальше двигать. А есть возможность сделать небольшой перерыв? Не смог удержаться я от вопроса. Из-за применения фокуса все тело ломило так, что даже двигаться не хотелось конечно можно и даже нужно кивнул маг есть хочется не мое это а работа с тонкой энергией дай машина до да в себя прийти вот уж точно кто выглядел не очень так это наследница заславских девушка даже стояла с явным трудом а ее взгляд откровенно плавал похоже влила всю свою силу в этот ритуал Понять бы только, что это за сила такая была. На Амину она слабо походила. — А вообще неплохо получилось, — аплот осмотрел на шинкованные мной тела пауков. — Силен, что сказать. Я в твоем возрасте и с одним бы, наверное, не справился. Ладно, пойдем переговорим с главой шахты и встретим Георга. Вроде бы никто из нашего отряда не пострадал, судя по моим ощущениям, но проверить все равно нужно.